Глава сорок Теперь и навсегда. Изабелла осторожно развязала ленту, и она скользнула вниз, открывая взору Рафаэля окружающий мир. На мгновение он замер, не веря своим глазам. Перед ним раскинулась знакомая бухта с изумрудной водой, омывающей золотистый песок. Высокие скалы обрамляли берег, а на горизонте виднелись силуэты зеленых холмов. «Пелестрина!» — прошептал он. Его голос дрогнул. Из-за холма начали появляться люди. Сначала несколько силуэтов, затем их становилось все больше. Они двигались к берегу с осторожностью, будто не веря своим глазам. Но когда они разглядели фигуру на берегу, их лица озарились восхищением. «Черный призрак вернулся! Черный призрак вернулся!» Эхо их голосов разносилось над бухтой, сливаясь с шумом волн. Люди бежали по песку, приветствуя своего капитана. Рафаэль стоял не в силах пошевелиться. Он обернулся к Белли. его взгляд был полон удивления и восхищения. «Ты могла выбрать любое место, но почему ты выбрала именно этот остров?» — спросил он, не скрывая волнения. Изабелла подняла на него глаза, в которых отражалась вся ее любовь и преданность. Она сделала шаг ближе, ее руки нежно коснулись его лица. — На этом острове я снова нашла тебя, — прошептала она. — Этот остров стал началом нашей истории. Рафаэль снова обвел взглядом собравшихся людей. Его сердце переполнялось радостью и благодарностью. Он видел перед собой свою команду, своих друзей, тех, кто был с ним в самые темные времена. Но среди них одно лицо привлекло его внимание особенно сильно. Пара знакомых до боли глаз смотрела на него с такой нежностью и теплом, что у него защипало в груди. «Амелия!» — прошептал он. Она стояла чуть поодаль. Слезы счастья катились по ее щекам, но улыбка озаряла лицо. Не дожидаясь, когда Рафаэль подойдет к ней, Амелия бросилась к нему и крепко обняла, словно боялась снова его потерять. «Мальчик мой!» Выдохнула она, всматриваясь в его лицо, словно запоминая каждую черту. «Ты жив и счастлив!» Изабела, наблюдавшая за этой трогательной сценой, не смогла сдержать улыбку. Она подошла ближе и обняла Амелию так же крепко, как сделала бы это с родной матерью. — Я так счастлива за вас обоих! — Амелия утирала слезы, не отрывая взгляд от новобрачных. — До меня дошли слухи о вашей свадьбе, но увидеть вас вместе — это самое большое счастье в моей жизни! Рафаэль взял Амелию за руки, его глаза светились благодарностью и нежностью. «Амелия», — начал он, стараясь удержать дрожь в голосе, — «ты заменила мне мать, ты была со мной, когда у меня никого не осталось, ты дала мне силу жить дальше, и я хочу, чтобы ты всегда была рядом». Амелия всхлипнула, ее губы дрожали от волнения. «Я хотел бы, чтобы ты вернулась с нами в Венецию», — продолжал Рафаэль, — «в наш дом, дом Торренти. Я не хочу больше терять тебя». Изабелла улыбнулась, ее глаза озорно блеснули. Она нежно взяла Амелию за руку. «Соглашайся, Амелия», — засмеялась она. «Ведь будущем маленьким Торренти нужна бабушка» которая будет рассказывать им сказки о черном призраке. Амелия ошеломленно взглянула на Изабеллу. Ее глаза расширились от удивления. Но, увидев счастливые лица влюбленных, она расплылась в улыбке, которая была ярче солнечного света. «Я с радостью вернусь вместе с вами», — ответила Амелия. Ее голос дрожал от переполнявших ее эмоций, Она обняла Рафаэля и Изабеллу как своих собственных детей и на мгновение закрыла глаза, впитывая этот момент счастья. Они вместе направились к крепости, по пути наслаждаясь морским бризом и теплым солнцем, освещавшим пелистрину. У самого входа их встретил Винченцо. Его лицо светилось от радости, а глаза сияли от преданности и уважения. Он склонил голову в знак почтения и широко улыбнулся. «Рад приветствовать тебя, капитан!» — воскликнул он, расправив плечи. «Я знал, что ты вернешься!» Рафаэль усмехнулся, подходя ближе и крепко пожимая руку своему старому другу. «Винченцо, теперь ты здесь главный!» — засмеялся он, похлопав того по плечу. Винченцо покачал головой, его глаза заблестели от волнения. Здесь все верили, что ты вернешься. Твоя комната осталась нетронутой. Мы хранили ее такой, какой ты ее оставил. Никто не посмел даже прикоснуться к твоим вещам. Рафаэль на мгновение замолчал, чувствуя, как в груди разливается тепло. Когда на небе легли мягкие сумерки, и золотистый свет уходящего солнца окрасил горизонт В багрово-оранжевые оттенки Рафаэль нежно взял Изабеллу за руку. Они молча поднялись по уже знакомым ей узким ступеням башни. Вечерний ветер обвивал их фигуры, приносив с собой соленый запах моря и шепот волн, разбивающихся о скалы. Они оказались на вершине башни, откуда открывался восхитительный вид на Пелестрину. Остров казался бесконечно красивым в этом мягком свете: Зелёные рощи, извилистые каналы, крыши домов, окутанные легкой дымкой. Все вокруг дышало покоем и счастьем. Рафаэль обнял Изабеллу, прижимая ее к себе, словно боясь потерять в этом волшебном мгновении. Его взгляд был устремлен вдаль, но мысли крутились лишь вокруг нее. Он повернулся к жене, и его темные глаза засияли теплом. «Спасибо тебе, Белли», — прошептал он. Его голос дрогнул от искренности. Рафаэль провел рукой по ее волосам, нежно поглаживая темные локоны. Его взгляд стал задумчивым, словно он мысленно вернулся в далекое прошлое. «Когда я впервые увидел тебя в школе...» Ты была еще ребенком, а я — глупым мальчишкой. Продолжил он с теплотой, вспоминая те дни. Ты очаровала меня с первого взгляда. Такая маленькая, но такая дерзкая. Я помню, как ты спорила с учителем, отстаивая свою точку зрения, как грозно сверкали твои глаза. Я видел, какой несносный характер у тебя. Но именно это делало тебя неотразимой. «Ты всегда была дикой, свободной и такой прекрасной!» Изабелла засмеялась, ее смех прозвучал, как звонкий колокольчик в тишине вечера. «Ты находил меня неотразимой?» Она посмотрела на него с лукавым прищуром. «Даже тогда, когда я пыталась заставить тебя принести мне учебники?» «Даже тогда» — Рафаэль усмехнулся, обнимая ее крепче. Ты сохранила в себе все эти черты и не сломалась, несмотря ни на что. Ты моя единственная любовь, Белли, навсегда. Его слова пронзили ее сердце, согревая душу. Она обняла его, прижимаясь еще ближе. Я тоже люблю тебя, Рафаэль, больше, чем могла бы себе представить. Они стояли на вершине башни, объятой закатным светом, Их силуэты сливались воедино на фоне бескрайнего моря. Ветер шептал им истории прошлого, но будущее было только их. Теперь и навсегда. Читала Ирина Веди